Глава 14 Лучше обидеть недостойного человека, чем женщину. Свет от луны, словно снег, невесомый и белый. Тучи похитят, и капли дождя упадут. Она всегда принимала лечение из рук второго дяди. С благодарностью. Когда ее выворачивала наизнанку от горьких отваров, болела голова от принудительных медитаций, сводила конечности от попыток освоить меч, всегда усилия старших по закалке ее тела и духа Ся Шучин считала милостью, дарованной самими небесами. Она — черный журавль клана Снежной горы, Позор семьи се, слабое телом, почти необучаемое, с плохими духовными корнями и слишком холодные внутренние цы. Иногда ж радовалась тому, что носит фамилию династии Ся. Позор не падет на родственников матери, людей, думающих исключительно о собственном лице и весе в обществе. А третьему вану ся уже терять нечего. Никчемная племянница не сделает ся Тайкана хуже, чем он есть. Да и нет правителю никакого дела до того, что творится в далеком северном городе Дитсю. Он отправил туда младшего брата вместе со всей семьей, тайно надеясь, возможно, соперник больше никогда не появится в столице ся. Но сегодня она перестала верить в благие намерения второго дядя. Глава Се, мастер клана Снежной горы, прославленный лекарь и новый владелец Долины Целителей, больше не казался шучен заботливым родственником. Он оставил ее дождливой ночью, во дворе в одном лишь промокшем, сильно измазанном в пещере шелковом платье. Заметил ли он дыры на одежде? Ее заботило сейчас только это, а не дождь или холод, казалось, забравшийся в самое сердце и каждую кость. От того, догадался ли второй дядя, где она была этой ночью, зависит многое. Если догадался... Матушка не удовлетворится только пятью ударами палок. Шучен перенесла вес тело с одного колена на другое и осторожно потерла левую лодыжку. Там след от палки был особо заметен. Но болела гораздо слабее, чем несколько дней назад. Тело потихоньку выздоравливало и поправилось бы окончательно — Ей просто не повезло столкнуться после случайного визита в пещеру со вторым дядей. Сначала она мерзла, стуча зубами, и мысленно сетовала на плотно прижавшуюся к ней служанку. Тепло чужого тела не позволяло расслабиться, забыв хотя бы на мгновение о внутреннем холоде, который куда опаснее внешнего. Всякий раз, когда стыла цы, Добиралась туда, где у нормальных совершенствующихся Находится нижний дань-тянь, Шучен рвало темной кровью. «Сколько еще она простоит на голых плитах Внутреннего дворика до да изнуряющей кровавой рвоты?» Второй дядя сказал, Холодные ци со временем отступит. Тело с каждым испытанием будет сильнее» и однажды позволить духу вырасти. Поэтому не стоит бояться неудобств и боли. Шучен искренне верила в это, пока не увидела ту измученную деву в пещере. Теперь ей казалось, что дядя решился на убийство. Иначе зачем оставлять племянницу во дворе под мелким, изматывающим дождем? Голова тун неожиданно уткнулась в плечо, причинив боль. А потом служанка разжала руки и сползла на мокрые плиты. Лишилась чувств? Отреагировать шеучен не успела. Неясная тень, в которой угадывался мужской силуэт, подхватила ослабевшую тун на руки. Кто он? Сердце в груди пропустило два удара, прежде чем забиться сильнее. Незнакомец вновь оказался рядом. Шучен подняла голову, всматриваясь в почти неразличимое в ночи лицо. Желтоватый свет фонаря выхватывал из полутьмы ровную линию носа, а над ней угадывался высокий лоб. Остальное терялось за холодной пеленой дождя и тьмой. Единственное, что она определила, мужчина носил светлое ханьфу. Оно напоминало одежды призрака. А еще он выглядел широкоплечим. Кто-то из снежного клана. «Ты кто такой? Зачем вмешиваешься?» Возмутилась Шучен. «Барышня, прошу, встань! Иначе простудишься! У того, кто оставил тебя здесь, нет сердца!» Шучен не уловила, когда он наклонился. Сильные пальцы сжали локоть и потянули вверх, заставляя подняться с колен. «Что ему нужно?» Она попыталась вырваться. Однако мужчина был не только сильным, но и ловким. Соскользнувшие пальцы сначала зацепились за мокрый шелк, а затем оказались на запястье. Шучен бросила в жар. Они источали тепло точно так же, как тело верной служанки — И от этого ее вновь заколотила мелкая дрожь. Словно испугавшись, незнакомец убрал руку. Между ними повисло неловкое молчание. Неприятное, как затянувшийся ночной дождь. «Уходи! Второй дядя рассердится, если увидит тебя здесь!» Глава сей правда рассердится!» Он не любил, когда кто-то не слушается, и всегда проявлял строгость к единственной племяннице. Если увидит... При одной мысли об этом Шучин едва не вырвало кровью. Ей приказано размышлять на коленях, а не разговаривать с незнакомыми мужчинами. «Как тебя зовут? Ты ведь не из нашего клана?» Сердито спросила она у неподвижно стоящего перед ней ночного гостя. «Пусть уходит. Немедленно уходит!» И тут Шучен удивилась во второй раз. Мужчина снял с себя накидку и ловко набросил на нее, окутав расслабляющим каждую уставшую мышцу теплом. Шелк, подбитый коротким мехом, Обычная, на ощупь одежды, и в то же время исключительно необычная. Она чувствовала себя погруженной в самый центр купальни. Это его духовная сила? Шучан не могла определить точно. Знала лишь одно. Известные ей ткани так не согревают. Мысль о втором дяде вновь пришла в голову. «Ей приказано стоять на коленях без теплой одежды!» Шучин неуверенно коснулась накидки, раздумывая. «Снять сейчас или повременить?» Давая время телу отогреться. «Барышня, меня зовут Фантинюнь. Сколько можно называть ее так? Для тебя я наследница домася!» Незнакомец чуть отступил, И сложив руки перед собой, как делают совершенствующиеся, поклонился. Фан Синюн с горы Гаучунь приветствует наследницу Ся. Гора Гаучунь? Он говорит о небесном клане заклинателей, о тех, кто поддерживает врагов ее отца? И что понадобилось небесному клану в поместье семь? Морозным тоном поинтересовалась она, снимая с плеч чужую накидку. «Забери это, Фансинюнь, с горы Гаучунь!» «Не спеши, наследница домася!» С едва уловимой улыбкой в голосе отозвался заклинатель, не принимая одежду обратно. «Мне будет совестно, если ты лишишься чувств от холода на моих глазах. Тогда просто уйди. Что за глупый человек? Она ясно дала понять. Помощь не нужна. Почему он все еще здесь? Как благородный и праведный человек может оставаться равнодушным в виде чужих страданий? Тихо спросил он. Хм. Вопрос был еще глупее. Шучен с трудом сложила губы в улыбку. «Мой первый дядя говорил, человек с высшим «Д» не стремится делать добрые дела, поэтому он добродетелен». Сказав это, Шучин отбросил от себя чужую накидку, назвавшийся Фансинюнем, поднял ее с мокрых плит и, аккуратно свернув, еще раз поклонился». «Если я побеспокоил наследницу Ся, прошу простить меня, но зачем такое совершенствование, где нет места состраданию?» «Ты точно заклинатель небесного клана?» Невольно соизвИла Шучен. «Да, но я не думаю, что совершенствующийся, который обладает высшим человеколюбием, действует, осуществляя недеяния». Значит, тебя никогда не примут бессмертные острова Пенлай. Пусть он обидится на ее слова. И поскорее уйдет отсюда. Тепло чужой накидки все еще чудесным образом грело спину, вызывая острое желание подняться с колена и убежать в дом. А еще Шучин чувствовала, что влага на щеках стала подозрительно соленой. «Почему о сострадании ей всегда говорят чужие люди? Они родные дяди и мать!» «Мне не нужен такой панлай!» Отозвался Фанси Нюнь и, мягко оттолкнувшись ногой от мокрых плит, взмыл на крышу, напоминая огромного журавля. В отличие от нее — белого журавля. Когда удивленная шуча наглянулась, Заклинатель уже исчез. Хороший цингун. Не хуже, чем у первого дяди, главы острова Пенлай. Горло перехватил спазм, а следом свело желудок. Она закашлялась и выплюнула большой сгусток крови. Холод достиг нижнего донтяня. Ей больше нельзя оставаться под дождем. Сцепив зубы, Шучен попыталась встать с колен, но не смогла. И тогда словно жалкая черепаха поползла к дому на четвереньках. Пусть второй дядя не винит за ослушание. Больше на холоде она не выдержит. Дворец третьего вана «Ся» заливал свет трех сотен фонарей, смело отвоевывая огромное здание у промозглой ночной тьмы. Между кухней и залом для гостей носились слуги, ответственные за подачу закусок. А у порога замерли хмурые стражи, скрывающие лица за повязками из черного шелка. Старший Евнух Гу видел это много раз, но сегодня пир у него вполне оправданное беспокойство. Сколько еще народ будет терпеть разгульную жизнь и ся Тайкана, и сколько вынесет ее столичная знать, прежде чем начнется открытый бунт. Ответив на поклон управляющего, Евнух Гу переступил порог главного дворцового зала и, отряхнув зонд, передал его подошедшей служанке. Внутри свет казался еще ярче. Прищурившись, он обвел взглядом сидящих за низкими столиками гостей. Все вежливо слушали наложницу Вэнь, играющую вануся на цине. Плавная мелодия лилась из-под тонких пальцев, Медленно расплываясь по комнате. Я внугу вздохнул. Все равно, что варить журавля. Разве пьяные мужчины, собравшиеся здесь, В состоянии оценить такую музыку? Варить журавля, сжигать цинь, Равнозначно метать бисер перед свиньями, То есть выступать перед теми, Кто не оценит искусство по достоинству?» Он был уверен. Наложница Вэнь тоже понимает, что делает. Но привычка этой женщины везде гордиться своими талантами делает ее сегодняшнюю игру на цене наибольшей глупостью. «Да, ей во многом нет равных среди многочисленных жен Вана Ся». Но скромность — одна из женских добродетелей, потеря которой дурно скажется на репутации. Она вошла в мужское общество и не постеснялась оказаться в центре внимания, пользуясь благосклонностью правителя. Однажды эта женщина разорит все государство. Будто уловив чужое внимание, Наложница Вэнь вскинула длинные ресницы, оболив явно Хагу томным взглядом. Совсем с ума сошла. Он едва удержался, чтобы не покачать головой. Неужели ошибся в ней? Тогда, десять лет назад, когда прислушался к просьбам Хоу Вэня и помог его сестре попасть в число государевых наложниц, Милая барышня со временем превратилась в ненасытную тигрицу, терзающую ванося. Просьбам наложницы Вэни ее желаниям нет предела, а от организованных ею перов уже стонет весь двор. Казная, без того опустошенная бедствиями последнего года, почти истощена, поэтому Дзимбэй собирает чиновников и местные знатия. Но есть ли предел ее желания Закончив играть, наложница вонь встала и пододобрительные возгласы гостей, прошествовала к возвышению, где наподобие трона возлежал третий ванся. Правитель был и без того пьян, но эта женщина принялась доливать ему вино. А когда тот отвел рукой поднесенную чашу, Отпила из нее сама и насильно влила хмельной напиток прямо в рот вана. Многие в тот момент отвели взгляды, притворившись занятыми напитками и закусками на своих столах. Вверх без стыдства! Евнух Гу приблизился к возвышению, на котором отдыхал правитель и церемонно поклонился. А, -а, а мой евнух пожаловал. Вонся умудрился замечать верного слугу в любой точке зала, а тем более, когда тот появлялся рядом. Да, государь, я здесь, ответил Евнух Гу и добавил чуть тише. Не пей больше, мой государь. Вино плохо скажется на твоем здоровье. С этими словами он отобрал кувшин свиному наложницы Вань и вернул его на стол, получив в ответ горячий взгляд. Сказать она ничего не могла, ведь правитель любил своего верного слугу. Но и спрятать горячие вызовом глаза тоже не удосужилось. «Мой евнух любит меня?» — со смехом спросил Ван. — Видишь, наложница Вэнь, кроме тебя в этом дворце есть еще один верный человек. — Не говори так, государь, — ответил Евнухгу. — У государя множество верных подданных. Ван обвел собравшихся в зале мужчин мутным взором и, опершись на плечо наложницы Вэнь, попытался встать на ноги. Удалось это лишь с помощью Евнуха Гу. Подхватив правителя за пояс, он позволил тому опереться на себя и осторожно повел в сторону спальных покоев. Наложница Вэнь пристроилась рядом. Добравшись до спальных покоев, они уложили ванну на широкую кровать, и наложница Вэнь принялась снимать с мужа шелковую мантию, расшитую красными драконами. Ничуть не беспокоясь о постороннем человеке И правитель потрепал ее по напудленной щеке Выражая свою признательность Евну Хугу такой жест Вана напомнил охотника, ласкающего верного пса Но наложница Вань мило улыбнулась И, перехватив его ладонь, почтительно приложилась к ней губами «Зачем она так сильно красится?» На бледной коже Вана Сся остался след от поцелуя, напоминающий свежую кровь. «Чего хочет любимая женщина этого государя? Она угодила своей игрой на цине». «Эта раба не смеет ничего просить у супруга». Игриво произнесла наложница Вэнь, пряча взгляд за ширмой из густых ресниц. Для своих 25 лет она была по-прежнему свежа, напоминая непорочную деву, впервые переступившую порог спальных покоев. Я в не понимал, как этой женщине удается сохранять молодость и свежесть, цветущая орхидея при столь распущенном образе жизни. Она пьет наравне с ваном, часто не спит ночами, возглавляет все дворцовые ритуалы и гадания в храме предков и даже упражняется в стрельбе из лука. Но время не властно над ее соблазнительной, юной красотой. Лен, Лен, не играй со мной. Устало отозвался Ван, поглаживая длинную прядь волос. Выбившуюся из ее высокой прически. «Этот государь устал сегодня, Но он не хочет быть неблагодарным». «Если государь и супруг настаивает, Это раба скажет, Но пусть государь пообещает не сердиться». Я внух Гуи мгновение не сомневался, Просьба уже давно созрела в этой взбалмошной голове. Просто наложница Вэнч дала подходящего времени. А теперь продолжает играть, изображая невинность. Говори, Лян-Лян, я не стану ругать тебя. Как ведает государь, этой рабе ничего не нужно, кроме процветания ся. Но не все чиновники единодушны с нею. О. -о, -о, -о Протянул Ванна, настороженно, приподнимаясь на локте. Неужели, несмотря на обильную выпивку, правитель выглядел окончательно протрезвевшим? Эта коварная женщина умело коснулась самого чувствительного места. Третий Ванся считался человеком подозрительным. Он многое прощал своим придворным и чиновникам, но никогда не спускал с рук даже малейшего намека на неблагонадежность. Хау Тю осуждает последние решения государя. И этой рабе больно слышать такое. Цю этот старый лис Ванся в задумчивости почесал редкую бороду и вдруг обратился к Евнуху Гу, неподвижно стоящему у двери. «Видишь, мой драгоценный Евнух, а ты говорил мне о верных подданных. Вокруг сплошные змеи, норовящие ужалить твоего господина». «Это всего лишь слухи», — заметил Евнух Гу. «Защищать он не собирался» но и оговаривать главу одной из самых богатых столичных семей — крайне глупо. Чем думает наложница Вэнь? Впрочем, в словах этой женщины нет ничего удивительного. Старая вражда между Вэнь и домом Тю давно проросла, словно рисовое зерно, и начала приносить плоды в виде мести. Хоу Цю имел неосторожность примкнуть к чиновникам, осуждающим военные таланты Хоувэня. Недовольных тогда возглавил родной брат Вана Сяджункан. И где он сейчас, отослан на север, в дитсю, охранять там границы, вовсе не требующие присмотра в ввиду близости высокогорных хребтов фуню? «Евну Гу одобряет неуважение подданных государю?» — редко поинтересовалась наложница Вэнь. «В доме Хоу Цю собираются столичные чиновники. Они обсуждают указы и размышляют об их пользе. Хороший чиновник — благо для народа. Но если он позволяет себе осуждать правителя... «В чем тогда благо?» Лицо Ванася помрачнело. В словах наложницы Вэнь государь уловил тот самый намек на неблагонадежность. «И что предлагает моя наложница?» «Да простит меня государь, но это раба считает, что лучше выпалоть гнилой корень». Чем дать всем всходам погибнуть, Евнугу внутренне содрогнулся, но не смог произнести ни слова, пораженный тем, с какой легкостью распутная женщина решала судьбу одного из самых заслуженных вельмож столицы. Семья Тю пожертвовала зерной своих хранилищ и трю от чтобы помочь страдающему от проливных дождей народу. Однако все заслуги перечеркнуты теперь огульными словами наложницы Вэнь. Я уго Возьми бумагу, кисть и тушь. Третий ван ся легко впадал в гнев. Поэтому указ об аресте Хоу Цю Был не только написан этой ночью, но и заверен государственной печатью. Я держал лист бумаги, словно пришедшую в ярость, гадюку. С опаской и большим смятением в душе. «Отнеси указ дворцовым стражам!» — распорядился Ванся, устало откидываясь на подушке. И поскольку государь почти мгновенно захрапел, наложница Вэнь провела Явну Хагу до самой двери спальных покоев. «Ты хотел что-то сказать мне, Евну Хагу?» С присущей всем женщинам проницательностью поинтересовалась она. «Достопочтенная наложница, стоит ли сейчас нападать на одного из богатейших людей Янчена?» «Смеешь вставать на пути?» С неожиданной злобой прошипела та, вцепляясь ему в кисть длинными ногтями. «Не жди пощады только из-за того, что однажды привел государя в мою купальню!» Но разве наложница Вэнь не желает беззаботной жизни для себя и своего сына? Я внух густру дом освободился от чужих пальцев. Кожу чувствительно саднила. Эта женщина не рассчитала силы, берясь за его руку. Глупая, кто добровольно пробивает дно у лодки, плывя по реке? Но он больше не станет вмешиваться. Не умеющий слушать, сам себя загонит в болото. Знай свое место, явно Гу. Пусть достопочтенная наложница не гневается. Прошу прощения, если по неосторожности обидел ее. Он поклонился как можно ниже. Удовлетворенная его покорностью, наложница Вейн вернулась к спящему вану и принялась развязывать пояс на своем платье, не обращая внимания на Евнуха. Не дожидаясь еще большего бесстыдства, Он вышел, плотно притворив за собой дверь. Указ правителя неприятно оттягивал руку, но на сердце было еще тяжелее. Скромный по весу бумажный свиток таил в себе чьи-то пытки, а, возможно, и саму смерть. Он, скромный дворцовый евнух, станет мрачным вестником, Зовущим души к желтым источникам. И все это из-за прихоти одной мстительной женщины из Гарема правителя неужели небеса ничего не знают о справедливости? Желтые источники образное определение мира мертвых, загробного мира.